Пишу подробную записку для Коры и Анны. Последний раз окидываю взглядом кабинет. Кажется, всё. Да, сказать Киберам, чтобы закрыли форточки и заслонки в кондиционерах. Распекивается дверь, и на пороге появляется Анна и Кора. Весёлые, оживлённые, мокрые от дождя. Уголёк при встаёт. Привет. Говорю я, как вы вовремя. Мы исчезаем на целый год. Да, Анна, уголек тебя вычислила. Ты трусиха, а я бабник. Хвостики в обеих названных дракон моментально исчезают под брюшком. До чего они похожи. Обе черные, гибкие, только Анна вся блестит от дождя. И обе смертельно напуганы. Угалёк делает шаг к матери. Та пятится, пока не упирается задом в стену. Берта, прости меня. Мама. Угалёк кидается ей на шею. Начинаются объятия, слёзы. Очень скоро женщины сходятся на том, что меня нужно поколотить, но не сильно, иначе могу улететь. Ни что так не придаёт дому уют, как муж. Уютно свернувшись калачиком, У камина. — Как ваша миссия? — спрашиваю я у коры. — Прекрасно. Если ты помнишь, мы должны были уладить этнический конфликт между первой и второй волной поселенцев на Корбуте. И тем, и другим все до лампочки надоело. Нужен был лишь предлог, чтобы объединиться, не потеряв лицо. Анна дала такой предлог пообещала расселить всех по разным планетам, а эту своей властью уничтожить. Теперь все объединились на защиту планеты от драконов. Но ведь это ещё хуже. Как ты любишь говорить, отнюдь. Они ведь отстояли свою планету, а победители могут быть снисходительны к побеждённым. К тому же, через 4 месяца На свет случайно выплывут документы, в которых будет сказано, что драконы проводили план, разработанный их собственными временными военными правительствами. Военные правительства будут отстранены от власти, и в результате выборов будет избрано единое демократическое правительство. Могу показать список портфелей и их будущих носителей. На роду будет не до драконов. Узнаю руку Анны. Они сорвётся. Побижеваешь сценарий её. Но расчётная часть моя. Все артисты выучили роли на зубок. Некоторые захотят сыграть по своим нотам, но это тоже заложено в сценарий. Просто они об этом не знают. Анна такое может. Вспоминаю, как лет эдак 400 назад она манипулировала синодом. Афа. Если у Галька за тобой прислали, это очень опасно. Афа, это тоже я. За первые полста лет у меня накопилось массы имён. В хронологическом порядке список выглядит так: Джафар, Афа, Кирилл, Кирик, Коша, Мастер. Сократить его не удаётся. Мы драконы жутко консервативны в мелочах. Приходится откликаться на все. Уголёк к нам вернулась навсегда. А что касается опасности, так нам никто не грозит. В виде три дракона и одна маленькая звёздочка. Понятно, Анна. Не разбирай багаж. Мы едем с ними.